И опять, как тогда, зазвенел колокольчик. Сперва глухо вдали, потом все громче, ближе. Царевич прислушался и вдруг весь насторожился. «Едет кто-то», — сказал отец Яков, — «не сюда ли?» Послышалось шлепание лошадиных копыт в лужах талого снега, виск полозьев по голым камням, голоса на крыльце, шаги в передней. Дверь открылась, и вошел великан с красивым глупым лицом, Странную смесью римского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То был денщик царя Преображенской гвардии капитан Александр Иванович Румянцев. Он подал письмо царевича. тот распечатал и прочел. «Сын, изволь быть к нам завтра на Зимний двор. Петр». Алексей не испугался, не удивился, как будто заранее знал об этом свидании. Ему было все равно. В ту ночь приснился царевичу сон, который часто снился ему, всегда одинаковый. Сон этот связан был с рассказом, который слышал он в детстве. Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Никола на столпах и прилежавшее семнадцать лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского. Открытый гроб ввести на свиньях в преображенской там, в застенке поставить под плахую, где рубили головы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника. Потом разрубить труп на части и зарыть их тут же в застенки под дыбами и плахами. Дабы, гласил указ, он и искаредные части вора Милославского, умножаемую воровскую кровью, обливались вечно, по слову Псаломскому, мужа кровей и льсти гнушается Господь.